Внезапно брайена осенило. — Ну, конечно же. Он подключится к чистоте, на которой общаются летчики военных самолетов, хотя инструкции категорически запрещали это делать. Соединение стратегической авиации, базировавшейся в Амахе, держало под контролем практически всю жизнь в штате. Уж военные-то будут в эфире. Не исключено, что они скажут убираться с их чистоты. И пообещают послать на него рапорт в управление федеральной авиации Брайан с радостью пошел бы на такие мелочи. Возможно, он будет первым, кто сообщит военным, что Денверский аэропорт со всем персоналом, судя по всему, подался в отпуск. Рейс 29-й, авиакомпания «Американ Прайд» вызывает диспетчерский центр военно-воздушной базы. У нас проблемы. Чрезвычайные ситуации. Вы нас слышите. Прием. Дохлый номер тихо, как в склепе. В этот момент Брайан почувствовал, как затуманивается его сознание, а вся структура логического мышления начинает постепенно сползать в черную бездну. Ник Хоупуэлл хлопнул Брайана по плечу. Брайан, который был глубоко поглощен своими невеселыми мыслями, аж подскочил от неожиданности и чуть было не закричал. Он повернул голову и увидел лицо Ника в нескольких сантиметрах от своего. Сейчас он «Схватит меня за нос и начнет его закручивать», — подумал Брайан. Но Ник не стал хватать его за нос. Он заговорил с мягкой настойчивостью, пытливо смотря на Брайана. «Я видел выражение твоего лица, приятель, и мне незачем смотреть тебе в глаза. Все и так ясно. Я чувствую твое состояние, эти твои интонации в голосе. Эта поза в кресле говорит о многом. Теперь послушай меня внимательно». «Паниковать ты не имеешь права, ясно?» Брайан неотрывно смотрел на Ника, загипнотизированный, не мигающим взглядом его голубых глаз. «Ты меня слышишь?» Брайан с трудом разлепил губы. «Если б я имел склонность к паникерству, меня бы никогда не допустили до полетов. Я знаю, но обстоятельства ведь слишком необычны. А ты не имеешь права забывать ни на секунду, что несешь ответственность за жизнь пассажиров». Сколько бы их ни было, дюжина или больше, твоя задача остается прежней — доставить их на землю в целости и сохранности. Тебе не следует учить меня, как я должен выполнять свою работу, — резко сказал Брайан. «Боюсь, что необходимо», — ответил Ник. «Впрочем, отмечаю это с большим удовлетворением. Сейчас ты выглядишь в тысячу раз лучше, чем несколько минут назад». Брайан не только выглядел лучше... Он ощущать себя стал гораздо лучше. Ник задел его самое чувствительное место. Брайан всегда обостренно воспринимал меру своей ответственности за пассажиров. Ник знал, на чем сыграть, — подумал про себя Брайан. «Ник, ты мне не говорил, чем зарабатываешь на жизнь?» — спросил он, как бы между прочим. Хоупуэлл засмеялся. «Я младший атташе британского посольства в Соединенных Штатах, приятель. Ты шутишь?» Ник пожал плечами. «Так вот, во всяком случае, так написано в моих документах. Это хорошо. Если бы там было написано что-то еще со стороны Ее Величества, это являлось бы лукавством. Я занимаюсь всем, что требует ремонта. В данный момент требуешь ремонта ты...» «Спасибо, — прочувствованно произнес Брайан, — но я уже в порядке. Ну и отлично. Позволь полюбопытствовать, что ты теперь собираешься делать?» Ты можешь управлять самолётом без всяких там радиомаяков и избегать столкновения с другими самолётами? Конечно. Чтобы нормально вести Боинг, мне вполне хватит бортового оборудования. Что касается других самолётов... Брайан показал на сетку радарного устройства. Эта сволочь утверждает, что ни близко, ни далеко нет никаких самолётов. Может быть, так и есть, задумчиво сказал ник Может быть, и радары и радио просто вышли из строя, по крайней мере, на время. Ты уже упоминала атомную войну. Если б состоялся обмен ядерными ударами, мы бы в той или иной степени это ощутили. Но то, что я говорю, вовсе не исключает возможности какого-нибудь бедствия, чрезвычайного происшествия. Ты слышал о таком явлении, как электромагнитное излучение? Брайан сразу же вспомнил слова Мелани трейвор Да, чуть не забыла. Мы получили сообщение, что на пустыней Мохаве наблюдается северное сияние. Если захотите полюбоваться, скажите, я вас разбужу. Может быть, разгадка в этом северном сиянии? Какое-нибудь доселе неизвестное природное явление? Брайан решил, что такое вполне возможно. Но если так, то почему он не слышит треска в эфире? И почему на экране радара не наблюдается волновой интерференции? Только мертвая тишина в наушниках и девственно чистый экран. Да и невозможно представить, что северное сияние было причиной исчезновения ста пятидесяти пассажиров. — Ты не ответил на мой вопрос, — напомнил Ник. — Вижу, что ты неплохо соображаешь в технике, Ник, — сказал наконец Брайан. — Но я думаю, что электромагнитный импульс здесь ни при чем. Все бортовые системы работают без сбоев. Он показал на цифровой компас. Если до на нас действовало сильное электромагнитное излучение, эта штуковина вела бы себя как сумасшедшая. Ясно. Так что ты решил продолжать полет в Бостон? Ты решил? После этих слов, произнесенных ником, Брайан полностью успокоился. «Все правильно», — подумал он. «Я капитан этого воздушного лайнера, этим все сказано». Ты, приятель, давно должен был напомнить мне о том, кто принимает решение, и, глядишь, мы бы избежали лишних переживаний. Прилететь? В этот чертов Логан на рассвете, не имея ни малейшего представления, что происходит в стране и в мире, нет уж, увольте. Тогда каково твое решение? Может быть, тебе нужно время подумать? Брайан знал, что собирается предпринять». План дальнейших действий уже существовал в его сознании. Оставалось уточнить лишь кое-какие детали. «Я принял решение», — ответил он. «И я думаю, пришло время поговорить с пассажирами. С теми, кто остался, разумеется». Он уже взялся за микрофон, когда в дверном проеме показалась лысая голова. Это был тот самый человек, которого Брайан видел громко храпящим на одном из кресел в бизнес-классе. «Джентльмены». «Не будете вы так любезно сообщить мне, куда делся весь обслуживающий персонал?» спросил он ворчливым тоном. «Я так сладко спал, а теперь проглодался и хочу, чтобы мне принесли обед». Дайна Белмен чувствовала себя гораздо лучше. Разговаривающие вокруг люди действовали на нее успокаивающе. Она сидела в окружении Альберта Кауснера, Лорел Стивенсон и мужчины в поношенной спортивной куртке, который назвался Робертом Дженкинсом. По его словам, его перу принадлежало более 40 детективных романов, и он направлялся в Бостон на конгресс любителей детективного жанра. Сейчас я оказался вовлечённым в события столь загадочные и невероятные, которые у меня не хватило бы воображения представить, если бы я искал сюжет для очередной книги. Эта четвёрка расположилась в самой середине самолёта, в головной части основного салона. Через несколько рядов от них по правому борту сидел мужчина в джемпере с круглым воротом, прижимая к носу платок, хотя кровотечение уже несколько минут так прекратилось, и кипел от злости в гордом одиночестве. Неподалеку, время от времени, бросая на своего подопечного тревожные взгляды, сидел Дон Гафни. Когда он спросил у круглого ворота его имя, последний не ответил, а только смерил спрашивавшего злобным взглядом. У Гафни пропало желание спрашивать вновь. «Кто-нибудь имеет хотя бы малейшее представление о том, что произошло?» С волнением спросила Лорел. «С сегодняшнего дня у меня должен был начаться первый настоящий отпуск за последние 10 лет. И тут вдруг это случилось так, что когда мисс Стивенсон говорила, Альберт смотрел именно на нее. Когда Лорел произнесла фразу о том, что ей предстояло провести первый за последние 10 лет настоящий отпуск, Он обратил внимание, что она вдруг отвела взгляд в сторону и несколько раз быстро моргнула, словно в один из глаз ей попала соринка. У Альберта родилось подозрение, быстро, впрочем, переросшее в уверенность, что эта женщина по какой-то причине лжет. Он взглянул на нее более пристально, но не заметил ничего особенного. Но красота уже начинала увядать. Она находилась на том отрезке жизни, когда происходит стремительное превращение 20-летней девушки в женщину средних лет. А для Альберта 30 лет был, безусловно, зрелый возраст, чья внешность становится бесцветной. В женщину, которая перестает обращать на себя внимание мужчин, становясь незаметной просто одной из многих. Что касается Лорел, то она все еще отличалась привлекательностью. Альберт не знал, конечно, почему мисс Стивенсон говорила неправду, но он видел, как она после этого зарделась и стала еще обаятельнее, как бы излучая какую-то новую, свежую красоту.